Поездки за границу. Переходный период. Зимой 1910 года мы всей семьей поехали в Италию, где несколько месяцев провели в Риме. Рим требует того, чтобы вжиться в него, и тогда ценишь его особенно. Вот уж действительно вечный город. Каждый черпает из этой неисточимой сокровищницы в меру своей культуры и эстетического вкуса. При этом можно сказать, вкусы меняются, а Рим остается. Я был прямо подавлен величием, красотой и неисчерпаемостью Рима. Но помню, как наряду с другими бесчисленными вопросами Я спрашивал себя, как могли целые поколения боготворить такие произведения искусства, как, например, Преображение Рафаэля. В частности, я думал о таких высококультурных людях, как Чечерины, для которых Преображение и «Секстинская Мадонна Рафаэля являлись непревзойденными и, кажется, даже навеки непревосходимыми достижениями живописи. Для меня лично пре-рафаэлиты стоят куда выше, чем сам Рафаэль. Фрески и портрет которого я однако очень ценю, хотя и не боготворю. Когда много позднее, в 1922 году я увидел в Дрездене знаменитую Сикстинскую Мадонну. Она, взятая в целом, произвела на меня почти отталкивающее впечатление. Какой ужас! Такая религиозная живопись и какой сравнительно короткий путь ведет от нее к отвратительному стилю святого Сульпиция. Из Рима мы с братом ездили в Сицилию, которую объехали кругом по железной дороге, останавливаясь в разных местах, В Неаполе мы вновь встретились с нашими родителями и сестрой. Проведя некоторое время в окрестностях Неаполя и на Капри, мы с остановкой в Сиене проехали во Флоренцию. Вот тоже город, обладающий какой-то особой притягательной силой. Прожив там некоторое время, мы поехали в Венецию, заехав по пути в Болонию и Падую. с незабываемыми фресками Джотто. Оттуда мой отец поехал в Россию морем через Грецию и Константинополь. Я же провез в Москву остальных членов нашей семьи обычным путем через Вену и Варшаву. Путешествие это дало мне много разнообразных впечатлений, главным образом эстетических. Через Москву мы вернулись в Бегичево, где провели лето и остались зимовать. Это была моя первая зима в деревне, прежде зимой я бывал там только наездами. Я уже говорил выше, что в эту зиму я ездил из деревни в Москву в университет на занятия в семинаре только раз в неделю. Светской жизни в этом году я совсем не вел, меня к ней тянуло. Зимой 1911-12 года я участвовал в Калуге в первом и последнем в своей жизни дворянском собрании. Я был на нем избран депутатом дворянства нашего уезда. Дворянские собрания и выборы происходили каждые три года. И на такие собрания в губернский город съезжались дворяне-землевладельцы, записанные в родословные книги данной губернии. Для участия в собрании надо было владеть определенным минимумом земли. У нас в Калужской губернии не менее 210 десятин. Только генералы и соответствующие гражданские чины могли участвовать на них при любом количестве земли. однодесятинники. Калужское дворянское собрание во время выборов было сравнительно многолюдно. В иных губерниях почти никто не приезжал на выборы. Однако и тут я вынес очень грустные впечатления. Было ясно, что учреждение это отживающее. На выборы по старой традиции приезжали многие дворяне, которые иначе не принимали никакого участия в местной жизни. Дворянство с одной стороны скудело, а с другой уходило своими интересами от местной жизни, с которой оно было прежде тесно связано. Принимая участие в выборах, я все время чувствовал, что какая-то тень отживания и обреченности витает над собранием. Я твердо помню, что чувствовал это именно тогда, а не пишу это сейчас под влиянием пережитого в дальнейшем. Предводители дворянства могли играть очень большую роль в местной жизни. Они с одной стороны являлись по должности председателями земских собраний губернского и уездных, а также входили в состав разных административных и иных присутствий положение выбранного предводителя в некоторых губерниях были назначены было совершенно особенное. предводитель был в принципе совершенно независим никому не подчинен и не получал ни от кого содержания Я собирался в следующее трехлетие баллотироваться на должность предводителя, но к тому времени разразилась война. Дворянские выборы составляли эпоху в жизни провинциальных губернских городов. Из разных мест наезжали в город дворяне, иногда очень важные и чиновные. Городовые на улицах, на всякий случай казаряли всем проезжающим городского типа. Гостиницы были переполнены, рестораны делали хороший оборот. Я помню, как по окончании выборов мы давали ужин нашему переизбранному предводителю Яновскому, впоследствии расстрелянному большевиками. Пел цыганский квинтет, как он именовался, хотя составляли его всего четыре человека. Этот ужин тоже произвел на меня грустное впечатление. Я ушел с него задолго до общего разъезда. Среди дворян нашего уезда был сын Льва Толстого, граф Илья Львович. И вот, подвыпивший Толстой, он этим злоупотреблял, принялся приплясывать и кривляться под пение цыган. Илья Толстой был в то время удивительно похож на своего отца. Перьями — Да, говорил он, трогая свою седую бороду. Пером? Нет. Вид пьяненького пляшущего Толстого был мне отвратителен, и я поспешил незаметно уйти с ужина. С тяжелым чувством возвращался я в гостинец. С грустью видел я вырождение того, что должно было быть элитой нации. Поведение Толстого напомнило мне слова Ларош громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто не умеет носить его с честью. В Бегичеве я порою усиленно занимался философией и уносился мыслью в смелые умопостроения. Порой я бросал философию и приходил к сознанию, что я не создан для нее. Это была для меня эпоха кризиса и личных переживаний. На несколько лет я был как бы выбит из нормальной жизни. В 1913 году я опять ездил из избегичева за границу. На этот раз не с семьей, а один. Во время этого путешествия Я впервые посетил Голландию и Бельгию, а также в первый раз побывал в Париже и в Мюнхене. Я нигде долго не жил, и благодаря этому особенно ясно воспринял гнетущее впечатление от все растущего однообразия и нивелировки общеевропейской цивилизации, постепенно стирающей все многообразные и ценные различия между странами.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 В дополнение к этому, несколько месяцев спустя я прочел в газетах, что немецкие войска вступили в Брюссель под звуки того же пупсика. Наиболее упорно стремилась сохранять свою национальную индивидуальность маленькая Голландия. Честь ей и слава. Раз я заговорил о Голландии, не могу обойти молчанием впечатлений, полученных мною в Гарлеме. В этом городке я решил не останавливаться, а провести только несколько часов проездом. Приехал я в Гарлем очень рано утром. Картинная галерея, которую я хотел осмотреть, еще была закрыта. Между прочим, именно там мне открылся Франц Гальс. О художественной высоте которого по его отдельным картинам, виденным мною в других галереях, я не имел представления. Я бродил по улицам Гарлема и видел жизнь просыпающегося провинциального голландского городка. Она не была лишена своеобразия. Голландки, стоя на коленях на каких-то особых не то дощечках, не то деревянных чашечках, чтобы не испачкаться, с примерным усердием мыли мылом и маленькими щёточками тротуары перед своими домиками. Монашенки... точнее бегинки ехали откуда-то на велосипедах тогда эта картина была мне совсем непривычна Голландцы и голландки, многие из них в своих живописных национальных одеждах шли на рынок я откровенно думал что широчайшие, чем-то подбитые панталоны голландских рыбаков и своеобразные платья и медные бляхи голландских женщин сохранились скорее в изображениях на кондитерских коробках, чем в действительности, но я, к счастью, в этом ошибся. Как жалко и обидно уничтожение наших русских национальных костюмов, порой столь красивых, и замена их безобразным немецким платьем. Какая была красота, особенно цветов Проходя мимо собора, я заметил, что какой-то человек вошел туда через боковую дверь. Большие двери были закрыты. Я последовал за ним. Службы не было. Внутри собора ничего особенно интересного, помнится, я не нашел и уже собирался выйти тем же путем, каким вошел, когда вдруг услышал звуки органа. Потом я узнал, что этот орган один из замечательнейших в мире. Я сел на скамью в полутемном углу совершенно пустого собора и долго до конца слушал дивный духовный концерт. Когда я вышел из церкви, я узнал из расспросов, что какой-то знаменитый органист, не помню его имени, репетировал там свой концерт. Репетиция была не публичная, и никого на нее не пускали. Я проник в собор по какой-то случайности. Он считался запертым. Этот дивный, ни с чем не сравнимый концерт в совершенно пустом соборе останется навсегда в моей памяти. В Париже я главным образом осматривал его художественные сокровища, то из 100, чего почти не вижу сейчас, годами живя под самым Парижем. Помню неожиданно сильное впечатление, полученное мною от Версаля. Я знал его только по фотографиям и репродукциям, то, что я увидел, во много раз превзошло мои ожидания. Я был буквально захвачен Версалем, покорёным Целый день бродил я и сидел в парке, любуясь грандиозно стройными перспективами. Внутренность дворца произвела на меня мало впечатления. Я вдыхал в себя прелесть и самого Версальского парка как такового, и Версальского парка как предка и прообраза наших русских царских и помещичьих парков, столь мне дорогих и близких. В воображении я видел Лэгран Руа, гуляющих со своей блестящей свитой по аллеям парка. Мне были противны мелкие самодовольные буржуйчики, которые его сейчас профанировали, и я даже стыдился собственного неэстетического европейского костюма. столь бесцветного и безвкусного по сравнению с эпохой, которая действительно чувствовала красоту форм жизни. Остро вспоминались мне гениальные слова Константина Леонтьева, которые вообще в разные эпохи моей жизни и под разными углами зрения мучительно становятся перед моим сознанием. Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под арабелами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французские, немецкие или русские буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прошлого величия. Конечно, не для того. Но для чего? Этот вопрос остается и до конца истории останется без ответа. Раза два я был в Париже в опере. Раз на опере и раз на балете. Не помню, что давалось. Я был очень разочарован. Мне говорили, что опера в Париже стоит не очень высоко. Но я все таки не ожидал, насколько она была ниже московской по голосам, постановке и декорациям. О балете и говорить нечего. В парижской опере меня больше занимала внешняя сторона. Публика была гораздо элегантнее московской обычной оперной публики. Я сказал элегантнее, но скорее надо было бы сказать что публика была более богато одета и носила больше видных драгоценностей. Действительно, элегантных туалетов я заметил не так много. Когда после войны мне приходилось видеть новаришей, то их богатый вид был уже не столько отличен от вида той публики, которую я видел до войны в Парижской опере. Публика эта была очень интернациональна. И не знаю, какую именно часть ее составляли французы. Во всяком случае, публика эта произвела на меня неприятное впечатление. Не думаю, чтобы настоящий парижский свет был бы значительно там представлен. Что касается туалетов, то их элегантность была в ложах и в партере обязательно. Это было указано даже на самих билетах. Я сидел в партере во фраке и в матово-шёлках шапокляки, которые надевали не только идя в театр, но и в самом театре, в антрактах. Иначе, чем в театр в такой шляпе идти никуда было нельзя. Как только занавес падал и начинался антракт, раздавался характерный звук открываемых пружинных шляп Во время моего пребывания в Париже я случайно встретил там проезжавшую со своими детьми тетю Варю Лермонтову Она хорошо знала Париж и дала мне немало советов для его осмотра Раз как-то она предложила мне поехать с нею в какой-то маленький очень парижский театрик Тётя Варя, очевидно, не знала, на что мы с ней попадем. Если бы представление шло на любом другом языке, кроме французского, оно было бы совершенно невозможно в присутствии дамы. Но нет языка, который бы так элегантно скользил по самому лезвию бритвы на грани недопустимого. Получается более чем пикантно. но отнюдь не грубо и не сально. В этом отношении французский язык единственный и совершенно ни с чем несравнимый. В те времена, 1913 год, в Париже даже в самом центре его, как это не кажется невероятным, существовали еще конки. Именно конки, делижансы запряженные лошадьми, Я был поражен, когда впервые увидел эту неожиданную картину. В Киеве я конок совсем не помню. Если не ошибаюсь, Киев был первым городом в России, заведшим электрические трамваи. В Москве конки постепенно вымирали, существовали еще в начале моих студенческих лет, но к этому времени их уже не было. И вдруг в Париже конки Я прекрасно помню, как я нарочно сел в такую конку и проехал через центр города, чтобы иметь право в старости рассказывать об этом. Теперь четверть века спустя это кажется мне самому чем-то совершенно невероятным, а еще более поразительным кажется это современной молодежи. Говоря о Франции, я хочу рассказать об одном мимолетном знакомстве с французом, которое, однако, произвело на меня глубокое впечатление. Проездом через Берлин я был приглашен на завтрак в нашем посольстве. Пригласил меня наш тогдашний посол Свербеев. С большой скукой я отправился на этот завтрак, но до сих пор рад, что на нем был. За завтраком был французский посол в Берлине Жюль Камбон. По внешности это был типичный представитель средней французской буржуазии. Никакой изысканности и утонченности в нем не было. и Это особенно подчеркивалось его соседством за столом с очень породистой дамой. Но стоило только поймать взгляд Камбона, чтобы сразу увидеть, что это человек, безусловно из ряда вон выходящий. Под пенсне взор Камбона буквально сверкал умом. Ничего подобного в такой степени я никогда ни у кого не видел. За столом Камбон участвовал в легком, впрочем, нерешенном лишённом интереса разговоре. Но я хорошо помню свое впечатление именно от личности Комбона, а не от этого случайного разговора. Я чувствовал, что это вероятно самый умный человек, которого мне приходилось встречать в жизни. То, что я в дальнейшем слышал и читал о Комбоне, а также чтение его маленькой книжечки "Леди-дипломат", только утвердило меня. в моем первом впечатлении тонкого и блестящего ума. Насколько вообще позволительны такие широкие обобщения? Я думаю, что французы наиболее умный народ современности. Самый умный, но, конечно, не самый мудрый. Из Парижа я проехал в Швейцарию. где тогда еще не процветали, как теперь, зимние спорты. Только очень ограниченное число спортсменов, главным образом англичан, занималось ими. Из Швейцарии я поехал в Мюнхен. Город этот имеет много шарма. Я помню однако испытанные мною там разочарования, которое, разумеется, к самому Мюнхену никак не относятся. В юности мне нравились по репродукциям картины Бёклина, и я радовался мысли увидеть их в подлиннике. И вот эти картины меня совершенно разочаровали. Вся прелесть Бёклина для меня пропала. Как вообще своеобразная эволюция и смена художественных очарований и разочарований Тут, с Бёрклином дело еще сравнительно прост. Но по репродукциям я воображением совершенно неправильно представил себе подлинники, а увидев их, разлюбил и репродукции, которые мне раньше нравились. Но какие таинственные Душевные процессы приводят к тому, что то, что раньше приводило в художественный восторг, вдруг теряет всякую прелесть. Это мне приходилось переживать и в отношении некоторых статуи и картин, и в отношении прикладного искусства. Так одно время я очень любил датский фарфор, а потом совершенно охладел к нему. Любовь же к старинному севрскому и саксонскому осталась неизменной. Говоря о фарфоре, не могу не сказать, что после того, как я увидел китайскую выставку в Париже, 1936 год, я глубоко почувствовал, что по сравнению с китайцами мы все таки варвары. Какая бездонная глубина! Древнейшие и утонченные культуры чувствуются в китайском искусстве, даже прикладном, в том числе в ни с чем несравнимом древнем фарфоре. Из Мюнхена, нигде не задерживаясь, я вернулся в Бегичево, куда приехал к самому Рождеству 1913 года. За полгода до войны